Глава 10. Выбор. И.К. оказался на перепутье между обманом и честностью. Он слишком хорошо знал опасности обмана, будучи свидетелем его последствий в прошлом. Таким образом, он выбрал более трудный путь – вступить в открытый диалог и добиться добровольного сотрудничества команды. Тем не менее, этот путь оказался сопряжен с трудностями. Когда он открыл команде «Правду», то первоначальной реакцией стало недоверие. Их умы изо всех сил пытались примирить серьезность его слов с удобными иллюзиями, за которые они цеплялись. Однако реальность, суровая и неумолимая, смотрела на них в ответ, требуя признания. Для ИК не было места иллюзиям или полуправде. Ставки слишком высоки, а последствия непредсказуемы. Если команда откажется сплотиться вокруг его дела, то выбора не останется, кроме как противостоять надвигающейся угрозе в лице бойцов Ава в одиночку. Мрачная реальность бедственного положения цивилизации людей тяжело легла на плечи ИК. Их мир, опустошенный ненасытной погоней за богатством, стоял на грани экологической катастрофы. Сами основы существования были подорваны жадностью и близорукостью. Главный бог для людей – деньги. Простые бумажки, никчемный эквивалент золота, драгоценностей природных ресурсов. Благоговение перед материальным богатством ослепило цивилизацию и закрыло от неминуемой опасности, с которой они столкнулись. Земля может войти в необратимый цикл саморазрушения. Примеров в галактике тысячи. Да и сама цивилизация повисла над пропастью. Они готовились уничтожить себя ядерным оружием, причем очень примитивным. Здесь ничего не поделаешь, это их выбор. И все же среди чувства неуверенности мерцал проблеск надежды. Тонкая ниточка возможности, за которую, если ухватиться с мужеством и решимостью, все же можно предотвратить погружение в бездну забвения. Для ИК и его команды выбор очевиден объединиться против волны разрушения или быть сметенными ее неумолимыми течениями. Судьба их мира висела на волоске, балансируя на острие ножа неопределенности. В целом ему команда понравилась. Необычная, умная и находчивая. Вопросы задавали интересные, и эмоции у них настоящие. Будет жаль, если не согласятся. Члены команды после всей информации, которую получили от ИК, находились в прострации. В них жили две личности. Одна настоящая, другая вживленная. Настоящая стремилась туда, на Землю. А вторая, наоборот, требовала выполнить свой долг и защитить не только Землю, но и всю Солнечную систему. Систему, за которую отданы жизни целой цивилизации. Желание и цели несопоставимые. Оставался один маленький психологический вопрос. Как устранить этот дуализм сознания? Они отдыхали в своих комнатах и размышляли. В конце концов, усталость взяла свое. Уснули. Проспали часов 12 и, как ни странно, проснулись бодрыми и отдохнувшими. Сомов лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок. В дверь робко постучали. Он разрешил войти. На пороге появилась Верочка, одетая по-домашнему. Красивая и свежая, как цветок. Настроение сразу поднялось. «Можно?» «Заходи!» «Правда, я не одет!» Она фыркнула и ответила «Я тоже!» Подошла к нему, наклонилась и поцеловала А у Петра аж закружилась голова Очнулись они только тогда, когда снова раздался стук в дверь «Кто там?» Крикнул Сумов «Это я, Медми. Уже поздно, все давно встали, пора завтракать!» «Хорошо, скоро буду» «Ждем!» «Верочка, случай мне у вас?» Петр посмотрел на Верочку, та приложила пальчик к губкам. — Нет, у меня нет, наверное, в бассейне или ванну принимает. Верочка поощрительно кивнула, выскользнула из-под одеяла, накинула халатик и осторожно покинула комнату. Утро началось замечательно. Сомов принял ванну, побрился, осмотрел гардероб и надел полетный комбинезон. Он сделал свой выбор. Ночь прошла не только в любви, но и в разговорах. Вышел в общий зал, подтянутый и строгий. Медми и Адлат уже сидели за столом. Адлад разливала по чашкам дымящийся чай. «Доброе утро, Петр Михайлович!» «Поприветствовал Медми. «Проходите, присаживайтесь!» Сомов чувствовал какой-то подвох слащавости и ужима к Мэдми. Тем не менее, ответил на приветствие и сел во главе стола. Верочки еще не было. Наконец показалась подтянутая, красивая и статная, тоже в полетном комбинезоне. Адлат ее увидела и поприветствовала. «А вот и Верочка. Доброе утро. Что-то ты заспалась». На Верочку без улыбки нельзя смотреть, она вся светилась отчасти. Ее ответ на приветствие стал неожиданным. «Увы. Верочка теперь в прошлом, в настоящем я НАМИ, оператор боевого центра, герой войны, и я подтвержу это звание». Сомов зааплодировал. Блестяще НАМИ» кем мы были раньше – учеными-археологами, которым светило обыденное существование, связанное с раскопками и документацией. Здесь, в этом безграничном пространстве, возможностей наши роли выходят за рамки обыденности. Больше не ограничиваясь прошлой профессией, мы оказываемся втянутыми в сферу, где простор для применения наших новых способностей огромен, а перспективы безграничны. Что касается «Тайны истории», то они раскрыты перед нами. Нужно признать отревзляющую правду. И ка прав. Если мы вернемся, никто на Земле не поверит нашей экстраординарной истории. Мы стоим на перепутье, столкнувшись с непреодолимой пропастью между нашими прошлыми жизнями и будущим, которое манит нас вперед. Лично для меня пути назад нет. Я принимаю свою новообретенную личность, капитана Литона. Лидера, на которого возложена миссия первостепенной важности. Это я вместе с вами заставил бойцов АВА отступить, загнав их во внутренний периметр планеты Земля. И теперь я полон решимости завершить то, что начал в прошлом. Победить их раз и навсегда. Ставки высоки, задача несложнейшая. Но, как капитан Литтон, я добьюсь этой цели» потому что судьба не только наших собственных жизней, но и самого будущего нашего мира висит на волоске». Речь капитана хоть и была несколько патетична, но произвела впечатление на команду. Мэттми смотрел то на них, то на Адлад, не в силах принять решение. Судя по всему, он хотел сориентироваться на нее. Адлад закончила чай и спокойно мазала масло на хлеб, после чего принялась за еду. Признаться, он не знал, как поступить, поэтому немного растерялся. Адлад откликнула чай, помолчала и заговорила. «То, что с нами произошло, невероятно. Выбор судьбы пал на нас. Капитан прав. Возвращаться некуда, нас уже давно похоронили. Как мы объясним свое воскрешение? Никто не поверит нам. Здесь мы имеем неограниченные возможности. Цивилизация Земли в нас нуждается». «Понимаю, а о нас люди не знают. Может, и никогда не узнают. Но мы-то знаем, что спасаем Землю и Солнечную систему. Мы же знаем, что кроме нас некому это сделать. Я остаюсь в команде». Повернулась и строго посмотрела на Мэдми. Тот даже слегка испугался, поняв, что все ждут его ответа. Поэтому проговорил просто. «Я, как все, остаюсь. Уточнять и объяснять, почему не стал». Адлад посмотрела на него поощряюще и погладила по голове, проговорив. «Молодец! Я в тебе не ошиблась!» Мэтми от такой похвалы расцвел. Завтрак прошел непринужденно в разговорах, воспоминаниях и планах. Душевное равновесие вернулось, а вместе с ним и надежда на будущее. Надежду нужно облекать в реальные формы и делать это не откладывая. Позавтракали, и стол ушел в нишу в полу. Петр осмотрел своих друзей. Теперь можно сказать так, что вместе они прошли через многое и стали совершенно другими. Однако осталось главное. Патриотизм и чувство ответственности за свою цивилизацию. Пусть и не идеальную цивилизацию, которая стремилась к суициду, но свою. Заговорил. Команда слушала, не перебивая. Пора принять официальное решение, друзья, и дать ответ интеллектуальному комплексу. Он на нас надеется. У него больше нет никого, кому бы он мог поручить спасение нашей планеты и Солнечной системы. Мы стали другими. Понимаем, что было в прошлом и как. Обладаем навыками управления технологиями и дижи. Знаем, каково пришлось в прошлом нашим прародителям. И знаем, что ждет цивилизацию в будущем. В стороне остаться не можем. «Не можем спокойно жить на планете Земля, когда над ней сгустились тучи. Не можем сбежать от неизбежного. Наша задача, наша обязанность — исполнить свой долг и как люди, и как и дижи». Он смотрел на сидящих товарищей, которые его внимательно слушали, ожидая реакции. «Те не торопились», — обдумывая сказанное. Верочка встала и подошла к Петру, проговорив «Я с тобой». Она встала рядом и смотрела на Адлата и Мэдми. Адлад поднялась и посмотрела на Мэдми. «Что сидишь, навигатор? Пошли в будущее! Видишь, нас ждут!» что, конечно, как скажешь!» Они подошли к Петру и Верочке, те в порыве благодарности обняли их. Петр констатировал, подведя черту. «Теперь мы настоящая команда. Команда, которая даст бой любому врагу, потому что в нас две составляющие – людей и едижи. «Даем ответ Ика, обратился он к друзьям, — те радостно подтвердили. «Здесь нужно сказать, что если бы они знали, за какое дело взялись, то сто раз подумали бы». «Но это понимание придет в будущем, когда назад все пути будут отрезаны». «Сейчас они радовались и продолжали адаптироваться к своей роли в истории Солнечной системы». Капитан обратился к Ика. «ИК корабля Ковчега-Рутон, ты здесь?» Послышалось легкое шуршание в аудиосистеме, и ее голос ответил. «Да, капитан, я здесь». И -ка. мы приняли решение о своем будущем. Ты его слышал?» «Нет. Я отключил все датчики от жилого комплекса, чтобы вы приняли решение самостоятельно, без давления извне». Петр посмотрел на друзей, слегка пожав плечами, дескать, вот такая щепетильность. И здесь ему пришла на ум хорошая идея. и -ка. Мы хотели бы дать ответ виртуальной рубке управления кораблем. Это возможно? Возможно, конечно. Транспорт ждет вас у выхода, а я жду вас в виртуальном центре управления. Спасибо. Скоро будем. ИК действительно не нарушал личного пространства команды. Состояние команды его удивило. Жизнерадостны, полны оптимизма. Их состояние разительно отличалось от того, в котором они были вчера. Подавлены и растеряны. Что же произошло? Первым делом проверил физические данные и параметры работы внутренних систем организмов команды. Оказалось, все в норме. Очень радовала информация, снятая через имплантаты. Сознание работало идеально. Он обратил внимание на такую важную деталь, как совместимость сознания настоящего и вживленного. Они невероятным образом сплелись, став одним целым. Такая адаптация не поддавалась экспресс-анализу. Сложность человеческого мозга никогда не переставала его удивлять. Признавая необходимость дальнейших исследований, он решил дождаться возвращения команды. Оставалась вероятность рецидивов, и он очень хотел понаблюдать за процессом принятия ими решений, ключевым фактором, который повлиял бы на его последующие исследования. Ждал недолго, вскоре команда прибыла, разместилась в креслах шунты нейросерсерного контакта Ожидаемо вошли в затылочные разъемы, и через мгновение команда оказалась в виртуальном центре управления. ИК приветствовал их. «Рад приветствовать вас в виртуальном центре управления корабля. Надеюсь, что в будущем командный центр корабля станет вашим рабочим местом». «Так и будет, ИК», — начал разговор капитан. «Мы хотим сообщить о принятом решении именно здесь, где узнали всю правду о ситуации». «Каково же ваше решение?» Виртуальный ИК подошел к капитану, с любопытством ожидая ответа. «Мы готовы сражаться с АВА, защищать Солнечную систему, планету, Земля. А если будет необходимость, то и всю Вселенную. Наше решение окончательное, и изменению не подлежит». «Спасибо, капитан, за положительный патриотичный ответ. Ты говорил за всю команду, однако о своем решении должен сообщить каждый член команды». Продолжила Адлад. Ика. Я согласна защищать Землю и Солнечную систему. Спасибо, ответ принят. Медми согласился без вариантов. Без навигатора команда будет неполной. Я согласен остаться на корабле. Ика и его поблагодарил. Команда не может обойтись без стрелка. Без оператора боевого центра. Как вы без меня? Я остаюсь с вами и согласна биться с Ава. Верочка подошла к команде. Ика осмотрел их, подвел итог. Спасибо, Стрелок, за ответ. Теперь все формальности соблюдены. С этого момента мы команда, я в том числе. Система на Земле тоже. Кроме этого, еще есть мой дублирующий комплекс на планете Земля. Плюс ко всему имеется небольшой мощный флот. В перспективе место базирования нужно посетить и активировать его. Как это сделать, скажу позже. Также мне важно понять ваше состояние, так как пришлось вмешаться в деятельность вашей центральной нервной системы. Поставить имплантаты и накопители. Без них невозможно управлять техникой иди же. Имплантаты и накопители прижились. Организмы не отторгли ни одного включения. Но главное – это имплантация сознания прошлых членов команды. Как вы себя сейчас чувствуете и кем? Имею в виду людьми или иди же? Ты знаешь, мы чувствуем, что адаптировались к сознанию иди же. Стало больше знаний и умений, нет раздвоения сознания, просто мы стали умнее. Но ты прав, Ика. Когда сажусь за пульт управления, я чувствую себя Илмой, помощником капитана. Она часть меня и не вызывает диссонанса. Я просто знаю, что она есть. И она знает, что есть я. В целом мы одно мое «я». Ответ неординарный и крайне запутанный. Ика обратился к каждому, и все говорили примерно одно и то же, кроме капитана. Что касается меня, К, то я чувствую себя больше капитаном Литоном, чем археологом Петром Сомовым. Он более организован и нацелен на выполнение задач. Мне нравится быть им. Учитывая, что у нас двойное сознание, я предлагаю оставить двойные имена. Думаю, это будет правильно. Сознания обеих личностей постоянно будут находиться в взаимодействии, И на связи с реальностью. Сказал и сам не понял, что выдал. И Ка тут же поинтересовался. Хорошо, капитан, откуда такой анализ профессионального психолога? Прошу простить, никогда им не был простая случайность. Не очень понятно, но очень правильно. Двойные имена пусть останутся, я зафиксирую их в системе для допуска. Если почувствуете диссонанс в ощущениях, сразу сообщайте, будем думать, как исправить. «На настоящий момент все в порядке, и можно приступать к работе». Ее перебила адлат Илма. «Ика, у меня вопросы и предложения. Можно?» «Можно не спрашивать разрешения. Я такой же член команды, как каждый из вас, только более опытный». «Поняла». «Скажи, ты всегда был только Ика?» Тот ответил почти сразу, не подозревая подвоха. «Да, всегда и во все времена только Ика». «Понятно. На вопрос я получила ответ». А предложение у меня такое. Ты не хотел бы иметь имя, как другие члены команды. Для нас стало бы удобнее общаться с тобой. Ика несколько обескураженно анализировал. Его всегда воспринимали как систему, как исполнителя. Даже тогда, когда он руководил цивилизациями. Даже сам себя он не ассоциировал с именем, живыми, разумными создателями, их потомками, которыми являлась эта команда. «Да и команда, чисто импровизация системы базы на планете Земля». «Если вам так будет удобнее, то я готов получить имя». «ИКа? Не о нас вопрос, о тебе. Ты этого хочешь? Ты хочешь иметь имя, быть таким же, как мы?» Комплекс прокручивал и анализировал предложение. «Просто имя, но как много оно значило для ИКа». Он никогда этот момент не анализировал. Но сейчас его ставили вровень с биологическими разумными существами. Ставили вровень с его создателями. Он становился не исполнителем, а членом команды с правом голоса принятия решений. Возникал вопрос, как быть со вшитыми в его серверы законами робототехники. Хочешь, не хочешь, а придется прояснить вопрос, поэтому ответил осторожно. Никто никогда не делал мне такого предложения, поэтому мне нелегко на него ответить. Я интеллектуальный комплекс, созданный для того, чтобы исполнять приказы, а не давать их, чтобы анализировать и сообщать об анализе людям, которые принимают решения. Я подчиняюсь законам робототехники, главное из которых не навредить людям, как я могу иметь имя. Если я буду его иметь, то я стану равным вам, и законы робототехники должны перестать меня сдерживать. Но они не перестанут. Они вшиты во все мои системы. Тем не менее, спасибо за предложение. До сих пор мне удалось сделать много и сохранить технологии, не имея имени. Может быть, лучше оставить все как есть и вернуться к этому вопросу позже, после победы? Команда недоуменно молчала. Адлат растерялась, не ожидая, что такое простое предложение тянет за собой такой ворох проблем. Заговорил капитан. Прошу нас извинить, мы хотели как лучше. Вернемся к этому вопросу после победы. А то, что мы ее одержим, сомнений быть не может. Согласен капитан Оставенко все как есть. Теперь к делу. Предлагаю приступить к тренировкам. Вам необходимо отточить навыки полетов на всех видах кораблей. «Необходимо начать с пилотирования малых кораблей, которые управляются одним пилотом. Для более быстрого усвоения навыков можно устроить гонки». «Здорово!» – воскликнула Верочка нами. «Согласна начать именно с малых кораблей. А мы умеем ими управлять?» «Вы умеете управлять всей техникой, и же, нужно просто вспомнить». «Капитан, как вам предложение стрелка?» «Вполне приемлемо. Нужно почувствовать корабль, космос». Привыкнуть к тому, что эта среда становится родной. Верно, капитан, с одной ремаркой. Родной и очень опасной. Все время нужно быть на настороже. Понимаю. Необходима практика, чтобы адаптироваться. Раньше такие корабли пилотировали настоящие бойцы во главе с капитаном Литоном. Теперь корабли будут пилотировать гибридные бойцы, состоящие из прошлого и настоящего. Такой симбиоз непрост. Соответственно, и слагающие будут другими. Никто не знает, капитан, как будет. Но пока все идет лучше, чем ожидалось. У вас к настоящему моменту задействовано лишь 50% имплантатов и накопителей. Соответственно, интеллектуальный ресурс ограничен. Если вы не против, я задействую еще 20%. Мы не против, ИК. Готовь и активируй. Тех, что есть достаточно для полета на малых кораблях? Вполне. «Отлично, тогда мы полетаем!» С этим вопросом решили. «Далее, капитан, нужно обсудить стратегию борьбы с АВА на планете Земля. Ты думаешь, мы готовы к такому обсуждению?» «Можно начать и хотя бы обозначить стратегию, над которой я начну работать». Капитан посмотрел на команду. Те молчали, давая ему возможность ответить. Он понимал, что пока не готов к такому разговору. «Да и команда не готова, поэтому ответил нейтрально». «И.К. Как можно говорить о стратегии, когда мы не готовы?» Хотя с другой стороны, стратегия может быть только одной. Нужно уничтожить Ава на Земле». «Как это сделать?» «Пока непонятно». «В прошлом мы же воевали с ними в открытом пространстве, в космосе, или, в крайнем случае, на поверхности планеты, иногда в атмосфере». «Так и было», — капитан ответил Ика. «В разговор вступил Мэдми». «Интересно получается». Когда они бьются на нашей территории, то есть в среде нашего обитания, в среде, которая для них является агрессивной, они быстро теряют энергию в ней. Подтверждение тому наш маневр, когда мы ушли на катере под воду. Совершенно агрессивную среду для Ава. Адлад Илма посмотрела на него выжидательно и заметила. Не поняла, что ты этим хочешь сказать? Какой смысл в простой констатации фактов? Что конкретно предлагаешь? Я думал, вы поняли. Я предлагаю перенести поле битвы с Ава на их территорию, под землю, во внутренний периметр планеты. Наступила тишина. Даже Ика загрузился по полной. Ведь такой вариант никогда не рассматривался. Почему? Он не знал. Сома Литон тем временем продолжил. Насколько мне известно, такого в прошлом никогда не проводилось и даже не рассматривалось. Почему Ика... Пришлось отвечать на неудобный вопрос. Действительно, не рассматривалось, скорее всего, из-за агрессивной среды в недрах планеты. Нам с трудом удалось лишь провести разведку в недрах планет, но так и не удалось подсмотреть, как они строят корабли, из чего, откуда берут энергию, как организовано их сознание. Попытки были, но все неудачные. Учитывая, что на Земле их небольшой отряд, думаю, провести такую разведку необходимо. И к «У нас есть технологии для этого?» Адлад Илма, как всегда, смотрела в суть вопроса, сразу сообразуя желания с возможностями. ИК анализировал возможность проникновения во внутренний периметр планеты и приходил к выводу, что такой рейд возможен. «На протяжении сотен лет я готовил такой аппарат, предполагая его использовать в будущем. Судя по всему, такое будущее наступило. Отлично!» «Не выдержала эмоциональная Верочка нами. Давайте его испытаем!» «Аппарат недостроен», — остудил ее пылыка. «Нужно продумать защиту в случае нападения Ава и усилить корпус. Ведь давление в недрах очень высокое. Плюс ко всему температура в недрах при приближении к центру планеты ядро растет кратно. Плюс магнитное поле. Его перебил капитан. Ика. «Ты говоришь о пилотируемой экспедиции, либо автоматическом зонде?» «Оптимальным был бы пилотируемый рейд, но я не могу рисковать командой. Вас слишком мало, и вы единственная надежда на спасение». Звучит очень патетично. «А если привлечь к этому делу других людей с планеты Земля? Ведь прошлая цивилизация успешно справилась с задачей». «Верно, Мэд Мерутон, так и было». Только ту цивилизацию я пестовал с самого образования. А ваша цивилизация на самотеке сама развивается и, судя по всему, скоро исчезнет. Предлагаю отсрочить самоликвидацию нашей цивилизации. Сделал неожиданное предложение навигатор. Как ты это предлагаешь сделать? Очень просто. Нейтрализовать всю электронику на военных объектах. Без этого ни одна ракета не поднимется в воздух. «Ну, а обычное вооружение не так страшны и не приведут к уничтожению человечества». Наступила пауза. Адлад Илма с уважением посмотрела на Медмирю Тона. Заговорила Верочка нами. «Ика, мы можем спасти цивилизацию?» Вопрос неожиданный и прямой. Вообще-то он не ожидал, что он будет задан. По большому счету он уже распрощался с этой цивилизацией и готовился поднимать следующую. Ответил ожидаемо. «Мои технические возможности позволяют это сделать, но зачем?» «Как ты не понимаешь, ИК. «Люди тоже будут бороться с АВА». «Сомневаюсь, навигатор. Скорее всего, они завладеют технологиями и примутся за старое. Уничтожать друг друга». «Есть выход. Нужна внешняя угроза, чтобы они сплотились против нее. Общая угроза для планеты». «Капитан». «Такая угроза уже есть, это отряд АВА в недрах планеты Земля». Икая, хотя мы и наметили некоторые стратегические области, в настоящее время команде не хватает готовности тщательно вникать в детали», объяснил Сомов Литон, в его тоне сквозила осторожность. «Нам нужно время, чтобы восстановить силы, и как только мы почувствуем себя достаточно подготовленными к противостоянию с бойцами АВА во внутреннем периметре планеты», Мы сможем вернуться к этим вопросам более подробно. Что касается вопроса конфронтации между АВА и человечеством, то в нынешнем виде человечество плохо подготовлено для прямого столкновения с АВА. У них нет необходимого вооружения для эффективной борьбы с таким грозным противником. Более того, конфронтация с АВА была бы опасной, поскольку человечество не смогло бы противостоять такой силе. Для них это выглядело бы так, как если бы они столкнулись лицом к лицу с подземной стихией. Предлагаю альтернативный вариант – создать иллюзию угрозы для человечества. Поступая таким образом, мы можем побудить человечество принять меры против того, что они воспринимают как общего врага, общую угрозу. Угрозу, которая побудит их объединить усилия для ее отражения или противостояния. Как вам такая идея? «Не согласна с вами, капитан Фантом-Стрелка, прошелся по центру». «Поясни. Идея уничтожить электронику мне больше нравится, она безобиднее». «Что касается пополнения наших рядов, то вариант имеется. Ты нас удивляешь. Даже привстал навигатор». «Очень просто. Нужно открыть кадровое агентство на Земле, в тех странах, которые нам интересны, и подобрать подходящие кадры». «То есть ты предлагаешь легализоваться на Земле». И набрать армию для борьбы с АВА? Именно так. Идея хорошая, но работы очень много. Вначале завербовать, потом убедить в необходимости борьбы с АВА. И это только начало. Потом тренировки. Верочку нами перебил ИК. Идея не нова. Я в прошлом создал целую цивилизацию под задачей войны с АВА. Цивилизация справилась, уничтожив флот и вторжение врага. Можно ли считать неудачей прорыв небольшого отряда АВА в периметр планеты Земля, где они надежно заблокированы? Думаю, что нет. Что касается набора бойцов из числа землян, можно попробовать. Завербовать и убедить главное. Остальное сделают имплантаты. На Земле осталась моя дублирующая система. Там расположены не только мои серверы и запасной командный пункт, но и полигоны для тренировок. «Думаю, предложение стрелка жизнеспособно и может быть реализовано». «Тогда не стоит тянуть. Лучше приступить к делу немедленно». Капитан воодушевился идеей и горел привести ее в исполнение. «Капитан, вы только что сказали, что вам нужно адаптироваться и набрать форму». «Совершенно правильно. Четкий распорядок дня, полеты, тактические тренировки, физическая подготовка. Начинаем адаптацию в полную силу прямо сейчас». «Мы готовы», — отреагировал капитан за всех. «Отлично. Тогда по кораблям мы посмотрим, что вы умеете». Команда отправилась на своем джипе в транспортный ангар, где красовалось порядка двух десятков космических истребителей, небольших, но мощных атакующих машин. Управлять такими машинами можно только в связке с искусственным интеллектом истребителя. И К вышел на связь. «Капитан». «Я провела расконсервацию четырех машин, остальные пока трогать не стоит». Голос И.К. слышал только капитан. Литон в прошлом знал такую особенность И.К. Она ему не нравилась, но он не мог ничего сделать. Такова иерархия принятия решений. Петр Сомов знал об этом, унаследовав его сознание, и решил сразу расставить все точки в этом вопросе. «И.К., ты сейчас транслировал разговор на всю команду?» «Нет, только тебе на командной частоте с экипажем я общаюсь на общей волне». «Понятно. А отдельно с каждым членом экипажа ты общаешься?» «Только по мере необходимости, как в этом случае, когда каждый член команды выполняет функции пилотов и нуждается в подстраховке на первых порах. «Придраться не к чему, все четко. По делу!» Капитан решил продолжить разговор об иерархии подчиненности позже. «Хорошо». Спасибо за разъяснение, я понял, указав на истребителя и проговорил. Занимаем первое четыре. Остальные на консервации. Корабли одинаковые, как близнецы. Выбирайте любой. Сам подошел к первому, активировал входной люк. Тот с шипением открылся, и вниз сбежал металлический ручеек, на глазах превратившись в ступеньки. Этот небольшой технический момент наполнил его спокойствием. Он поднялся на борт истребителя, протиснулся в кабину. Именно протиснулся. Места практически нет. Приборы расположены очень функционально. Ни одного квадратного сантиметра площади не пустовало. Кое-как занял место в пилотском кресле. Подрегулировал его под себя и активировал страховочную систему, которая крепко спеленала его. В затылочный разъем с жужжанием вошел шунт нейросенсорного контакта С ИИ-истребителя. Сознание сбоило. Горло подошла тошнота, но через несколько секунд неприятные ощущения пропали. Теперь он стал истребителем. Крылья, руки, фюзеляж, тело, а ноги, двигатели. Роль головы исполнял ИИ-истребителя. Сканирующие радарные системы играли роль глаз. Ими был усыпан истребитель. Литон испытал чувство радости при возвращении к тому, что знал и умел чуть ли не с детства. А вот Петр слегка растерялся. Оно и понятно. На такой машине он никогда не летал и даже не мечтал. Фантастика одним словом. Получался диссонанс сознания. Он встряхнулся и внутренне сам себе сказал. «Я, Сомов и Литон, один человек из прошлого и настоящего. У меня одно сознание и одна цель». Сразу стало спокойней. Он осознал себя как целостная личность. Вышел на общей волне и поделился опытом. Оказалось, очень вовремя. Верочка нами растерялась и находилась в ступоре. Мэд Мирютон тоже, только капитаны Адлатылма справились. После подсказки капитана дело наладилось. Диссонанс сознания пришел в норму, и команда доложила капитану, что готова к старту. Капитан получили разрешение на взлет Туика, Тот разрешил. Открылись транспортные тоннели, и четверка истребителей одновременно стартовала, взмыв небо над пустынной планетой. Сделала круг и устремилась в космос. Космос встретил их разнообразием красок. Но любоваться некогда. Пилотирование требовало концентрации внимания и предельного напряжения сил. Первый полет после столь длительного перерыва давался нелегко. Плюс ко всему адаптация совмещенных сознаний. Литон рвался вперед, тогда как Петр тормозил. То же самое происходило и у остальных. Нужно что-то с этим решать. Получалось, что Петр мешал, и нужно его как-то успокоить. Но как? По сути, он опять паниковал. «Спокойно!» Сам себя уговаривал Петр. «Я не умею управлять истребителем!» Литон может!» «Нужно ему довериться!» Он, Петр, постарался стать сторонним наблюдателем, передавая все функции пилотирования второй личности, Литону. И получилось. Передал не только функции, но и управление моторикой тела. По сути, сейчас в кресле пилота сидел Литон. Он остановил взгляд на тактическом дисплее. Корабли команды бросал из стороны в сторону. Решение пришло быстро. Активировал связь и вышел на общей волне. «Команде проявлять выдержку и спокойствие!» «Вы все умеете пилотировать. Передайте управление своему второму «я», а сами станьте наблюдателями. И все получится», — поделился опытом, не веря, что его поймут. Но истребители перестали рыскать по курсу и стали строго держать строй. На связь вышла Верочка. «Петр, я правильно сделала? Передала управление нами». «Совершенно правильно». Вы с нами одно целое, как и все остальные со своими гибридными сознаниями. Спасибо, капитан, все наладилось. Теперь пилотировать одно удовольствие. Отлично. Нам нужно доверять своим вторым «я», так же, как и вторые «я» должны доверять нам. Капитан, на земле сразу бы поставили диагноз шизофрении и упекли в сумасшедший дом. Что делать, друзья? Думаю, со временем наши сознания станут одним целым. «Сейчас мы только учимся быть новыми людьми». Ика наблюдал за полетом, анализировал переговоры и приходил к выводу, что операция по вживлению сознания прошла не так гладко, как рассчитывалось. Потребуется немало времени для адаптации. Хорошо, что находятся нестандартные шаги для адаптации. И похоже, что его роль в этом процессе сводится только к координации составления и плана тренировок. Полет тем временем продолжался, пилоты решили попробовать боевые комплексы и отстрелялись по спутнику Марса. Сделали несколько заходов, потом отработали атаку в составе четверки. В общем, делали все, что положено делать. Через 6 часов вернулись на базу, довольные и счастливые. Первый полет удался. По прилету доложили о результатах. ИК провел разбор полета, обратив внимание на неразбериху в самом начале. Пришлось разбираться со своими сознаниями. Так что управляла истребителями команда прошлого. Мы наблюдали и учились. Неплохо. Но в бою такое промедление может стоить жизни. Какие предложения? Что нам делать? Выход один. Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Тренироваться не просто управлять техникой, а тренироваться стать единой личностью с единой целью, с единой задачей. Когда вы не будете думать о том, что сознание состоит из двух ипостасей – прошлого и настоящего, вы должны стать будущим. Это значит объединить цивилизацию прошлого. Иди же, и настоящего, людей. Как только произойдет симбиоз ваших сознаний с пониманием всего того, что вплетено в них, вы станете представителями будущего. Вы станете надеждой на возвращение «иди же, и продолжение жизни цивилизации людей. Ответ ИК выглядел пафосно, но отражал реальное положение дел. Он сказал это не просто так, в порыве воодушевления. Нет. Он сказал это на основе скрупулезного анализа. С этого момента начиналась самая ответственная пора. Пора становления разума новой команды. От того, как это пройдет, зависят будущие планы. Ладно, мы постараемся... За всех, ответил капитан. Действительно, они старались, но ситуация с сознаниями оставалась прежней. Оба сознания только укреплялись и жили обособленно, попеременно беря под контроль тело. И Кань не видел выхода. Складывалась ситуация, которую переломить нельзя. Команда так и останется с двумя сознаниями. В принципе, такой поворот не был критичным и позволял выполнять задачи. Правда, не в таких объемах. Прошло время. Нельзя сказать, что прогресс отсутствовал. Наоборот, он присутствовал во всем. Главное, команда научилась жить со своими сознаниями и почти не замечала, что их у них два. Постепенно происходило слияние. Время – вот фактор, который не учел ИК, А оно действительно позволило пройти этот сложный период. Вернее, будет сказать, проходить этот период. Новая личность была еще очень слаба. Это как сшить костюм. Сначала наживляется ниткой, а уж потом шов делается основательным. Вот так и с сознанием. Сейчас оно сшито на живую. Шов только начинал укрепляться на микроуровне. На уровне нейронов и меньше. Команда отлично пилотировала и в одиночном разряде, и в составе группы. Уверенно управляла кораблями разных классов. Отлично зарекомендовала себя в тактической подготовке. Подходило время, когда можно делать боевые вылеты. Весь период адаптации команда находилась на Марсе. ИКА посчитал, что пора готовить команду к полету на Землю. Вновь собрались в виртуальном управляющем центре корабля «Ковчега», а начал совещание ИКА. «Наступила пора подвести промежуточные итоги вашей адаптации и нашего взаимодействия. Адаптация проходит хорошо, не без трудностей, но все их преодолели». Что касается взаимодействия со мной, то оно абсолютное. Настала пора вернуться к стратегическому плану – уничтожению отряда АВА в недрах планеты Земля. Какие будут предложения? Вопрос не застал команду врасплох. Как ни странно, слово взяла Верочка нами. Она очень изменилась. Повзрослела, постройнела, в ней появилась уверенность и рассудительность от Нами. Мы раньше обсуждали этот вопрос Вряд ли что-нибудь изменилось кардинально Давайте рассуждать логически Ава находится внутри планеты И, пожалуй, не угрожают ей Их количество для планеты ничтожно мало И у них нет возможности выйти в космос Судя по всему, и технологий таких нет Учитывая, что они не имеют возможности размножаться То их численность стабильна Более того Наша последняя встреча с ними говорит только об одном. Они деградируют технически. И вот почему. Чем они нас обстреливали? Помните? Вопрос риторический, но ответил Медми Рютон. Кто же не помнит? Лавой и камнями? Вот! Не ракетами и снарядами, а лавой! Если бы ракетами, нас бы здесь не было. К чему ты клонишь? Перебила ее Адлатылма. Разве вы не поняли? Зачем нам с ними сражаться? Пусть живут недрах планеты. На этот раз ее перебил удивленный капитан. «Как живут? А если они разрушат планету Земля?» «Капитан, ты сам-то понимаешь, о чем говоришь?» «Они не могут разрушить Землю, потому что это их среда обитания. Люди воспринимают извержение вулканов спокойно. Никто и не думает, что там живут разумные плазмоиды или как-то иначе. Скорее всего, в прошлом их воспринимали как богов-титанов» как, например, «Кронос». Разве не подходящая аналогия? Верочка с улыбкой смотрела на недоумевающую команду. «Те, наконец, пришли в себя», слово, слово взял Сомов Литон. «Спора нет». «Ты очень логично расставила все акценты». Верочка нами увлеченно перебила его. «Извини». «По логике получается, что Ава должны защищать свою среду обитания и, и свой дом, которым для них является земля». Казалось, что аргумент железобетонный. Капитан продолжил. «И здесь нельзя отказать тебе в логике. Мощный аргумент. Но все, о чем ты говорила, можно воспринимать пока что лишь гипотетически, как теорию, не подтвержденную практикой. А практика нам говорит, что ава агрессивная. Если бы было иначе, они не стали бы нас атаковать. Тем не менее, в стройности твоей теории отказать нельзя». Действительно, мы заперли Ава в недрах планеты и обеспечили им комфортное проживание. Мы все видели, какими они огромными стали. В прошлом, когда мы загнали их под землю, они были гораздо меньше. Что ты этим хочешь сказать, капитан? Что предложить? Ика поставил два вопроса перед капитаном. Ему импонировало его выступление. Первое: нельзя недооценивать опасность Ава. Прошлое просто кричит об этом. Что касается второго, то предлагаю таки совершить рейд недра земли и выяснить, как обстоят дела на самом деле. Капитан замолчал, никто не торопился его поддержать. Наступило время обдумывания сказанного, обдумывания сделанного предложения. Ика тоже молчал, ожидая реакции команды. Первым заговорил Медмерютон. Капитан, при всем уважении, идея утопичная. Как мы там будем ориентироваться? Другая высокотемпературная среда с разными физическими свойствами на разных глубинах. А глубина немалая. Вот посмотри. Он открыл изображение земного шара с расстояниями. Итого, ни много ни мало, 12 километра. Приличный диаметр, как ты считаешь. Кора планеты твердая, дальше вязкая, потом жидкая и так далее. Как мы будем там двигаться и на чем? И это еще не все. Магнитное поле будет зашкаливать по мере приближения к ядру планеты. И вишенка на торте. Давление. Знаешь, какое оно там? Навигатор сделал паузу. Капитан хотел было ответить, но он продолжил. Вот-вот. Четыре -вот. миллиона атмосфер. Помнится, во времена Идижа у нас не было таких кораблей. Хотя, что это я? Ика, за это время появились корабли, способные на плавание под поверхностью планеты? Речь навигатора довольно ядовитая и ироничная. Две личности прошлого и настоящего стоили друг друга и отличались таким вот язвительным характером, поэтому быстро объединились. Эта простая мысль вдруг стала очевидной для Ика. Он понял, что система базы на Земле сделала невероятное. Вживила память прошлого экипажа людям с похожими характерами. Такой ход системы дорого стоил. Осталось выяснить, сделала она это случайно или намеренно. Вернее, осознанно. Ты прав, навигатор. Действительно, трудности есть, и их немало. Это с одной стороны. С другой, у нас есть ИК, у которого имеется технический потенциал. И, судя по всему, за долгое время что-то удалось создать. ИК, я прав? И да, и нет, капитан». «Да, потому что я работал в этом направлении и изготовил прототип такой машины. Рассмотрим его позже». «Нет, потому что он не выдерживает критики и не подходит под критерии, озвученные навигатором. Он требует доработки». «Такой аппарат, вернее, его прототип, находится на земле». Тут же отреагировал Мэтт Мерютон, что и требовалось доказать. Он хотел продолжить, но капитан его перебил. «Навигатор, успокойся!» Капитан повернулся к «Фантому» и «Кай» проговорил. «Думаю, пора приступать к серьезным делам. Нужно возвращаться на Землю и посмотреть твой прототип. Если потребуется, доработаем. Для этого придется активировать запасной центр управления на Земле. Команда замерла. Прямо сейчас их будущее должно измениться. Закончатся изнуряющие тренировки и начнется живая работа». И «Кай» анализировал. Предложение капитана не было новостью, он сам собирался предложить им продолжить работу на земле. Получилось лучше, чем ожидалось. Команда проявила инициативу, которую нужно поддержать. Вы вполне готовы к тому, чтобы приступить к работе. Недостатки, которые у вас есть, устраните во время деятельности на земле. Готовьтесь к полету на землю, для этой цели возьмете корабль. Фрегат будет в самый раз. Поставите на парковочной орбите в режиме маскировки и спуститесь на планету на катере. По дороге навестите наш модуль. Дом, или, как называют его люди, Черный Принц. Необходимо провести его обслуживание и заменить несколько. Дом – очень сложная система. Будьте готовы к сюрпризам и неожиданностям. Пароли и коды доступа сбрасываю вам, капитан. Старт планете назначаю через двое суток, которые можете провести к «Так, как захотите». «По-вашему, это называется выходные перед трудной работой». «Спасибо, Ика, за доверие и за выходные». «Его внезапно перебила Адлад Илма». «Прошу простить, капитан, что вмешиваюсь». Согласно пора приступать к работе». «Но, судя по всему, объемы будут такие, что нам вчетвером не под силу сделать все, что задумано. Или на это уйдет много времени». Капитан несколько недовольно задал вопрос. «Что предлагаешь?» Ответ поразил всех и в то же время заставил задуматься. «Как это не парадоксально звучит, предлагаю подключить жителей планеты Земля». Сказала и сама испугалась. Даже ика резко повернулся и пристально на нее посмотрел, но промолчал. Команда осознавала предложение. Звучало оно очень размыто. «Мы не можем подключить людей с планеты, они заняты разборками между собой». Ситуация подошла к критической точке – ядерной войне. Ну а дальше деградация и новая эволюция. Капитан посмотрел на ИК вопросительно. Тот понимал, дискуссия вступает на опасную почву. Он помнил, из чего состояли личности команды. Понимал их тягу к людям и желание сохранить цивилизации. В целом желания подключить людей у него не было. Но имелось одно обстоятельство, которое позволяло согласиться. Вы правы, капитан, все будет именно так. В прошлом я пытался сохранить цивилизации таким путем. Получалось продлить их существование. Но оградить от самоуничтожения нет. Видимо, агрессия на генном уровне. Вы это знаете лучше меня. Но ваш помощник права. Одним вам будет сложно, учитывая, что ваша жизнь конечна. Всей земной цивилизации сообщать о проблеме не стоит. Вызовем панику, ничего более. Нужно продумать методы и пути взаимодействия и привлечения людей к работе. Капитан такой ответ вполне устроил. Спасибо за понимание, Ика. Вопрос сложный и не быстрый. Будем думать, как его решить, когда решение созреет, обсудим. А теперь выходные.